Глава 21 На рынке к вечеру народа было совсем мало. Многие торговцы уже складывали свои товары кто в мешки, кто в коробки. А вам обязательно сегодня нужно травы купить? Жела в новом платье смотрелась сногсшибательно, как будто она чья-то рабыня для утех. Так обалденно на нее повлияли заклинания исцеления. Порой Вики казалось, что и без омоложений можно обойтись, раз жела еще возрастом не дошла. «Я могу завтра прямо с самого утра сюда спекать. Вы только скажите, какие вам травы нужны?» Вика хмыкнула и еле сдержалась от простецкого жеста чесания в затылке. «Если бы я знала, мне ведь это нужно просто для антуража. Можно, конечно, было бы вообще какого-нибудь сена пучками развешать, но вдруг умник какой-то выищется». Все же лавку травницы они нашли. Наверное, из-за того, что до их прихода у пожилой женщины торговые дела шли неважнецки, Она не торопилась убирать с прилавка свой товар. «Что-то нужно?» – с надеждой посмотрела на Вику тетка, когда-то стала перебирать разложенные на прилавке пучки трав. «А там у вас что?» – поинтересовалась Вика, показывая на травы, висевшие за спиной торговки. «Вот это был ее размер! Побольше и посолиднее! Ей ведь не лечить, ей надо было лапшу на уши вешать!» Вон та большая вязанка, это что? Начавшийся так неудачно для травницы день завершился для нее наверняка самой успешной продажей в ее жизни. Вика скупила почти все, сколько они с жилой могли унести. Свое любопытство травница сдержала, опасалась, что клиентка может передумать. Зато на вопросы о предназначении тех или иных виников отвечала охотно. Жаль, что Вика половину не запомнила. Легко расставшись с двенадцатью лирами, она нагрузила свою рабыню полностью и нагрузилась сама. «Надо было орудия с собой взять», – поделилась припозднившейся мыслью Жела. «Да тащим, своя ноша не тянет». Рынок, ближайший к купленному ею особняку, был небольшим, зато идти до него или от него надо всего-то сотню шагов. «Пипец! Что случилось, Руди?» Вернувшись с покупками в свой новый дом, она застала раба, открывшего им калитку с разбитым в кровь лицом. «Гнешь с Нюрой на тебе удары отрабатывали, что ли? Так я вроде бы их таким крестьянским ударом не учила». «Руди!» – кинулась с объятиями к своему мужу Жела. Тот вильнул взглядом в сторону и смутился, значит считает себя в чем-то виноватым. За тот короткий период времени, что Вика пребывала в статусе рабовладелицы, она смирилась с мыслью о том, что полноценной дружбы с Рудием и его семьей у нее не получится еще очень долго, а ведь она надеялась на быстрый результат, эти люди ей нравились» но слишком уже вбита с самого детства в них психология подчинения. Если Рудий, давний приятель Неллы, еще более-менее внушал в этом плане надежды, то вот Жила с Нюрой смотрели на нее затравлено. Вика не то, что их ни разу не ударила, а даже голоса ни разу не повысила, но стоило рабыне что одной, что другой посчитать себя в чем-то провинившейся или даже просто не сумевшей вовремя угадать желания хозяйки – как у них мигом становился затравленным взгляд. Такое выражение она слышала еще в своей прошлой жизни в родном мире, но увидеть испуганно умоляющие глаза лично довелось только теперь. Это вовсе не означало, что Вика опустила руки. Наоборот, у нее появился боевой настрой на перевоспитание таких хороших людей, Рудия она, естественно, тут же исцелила. Еще не хватало, чтобы ее друзья с разбитыми рожами ходили. К тому же друзья ведомые, младшие, так сказать. И ерунда, что рабу уже 42 года. Все равно он младший для нее. Во-первых, благодаря омоложению, которое она на него наложила еще неделю назад, его организм физиологически стал сорокалетним. Во-вторых, Заклинания исцеления, делая организм здоровым, заодно добавляли и презентабельности. Здоровый человек выглядит лучше и моложе, чем его сверстник с болячками, хоть и внутренними, так что Рудию теперь никак даже 35 не дашь, как не дашь больше 25 сейчас и 32-летней жели. Ну и в-третьих, главная причина старшинства 16-летней Неллы Вики в том, что она может постоять за себя и своих друзей, а они нет. Формально раб, если не пользуется оружием, имеет право защищать свою жизнь или жизнь и имущество хозяина, разумеется, не от самого хозяина. Тот вправе его хоть до смерти забить. Вот только Нелла не помнила ни одного случая, когда какой-либо раб или какая-нибудь рабыня осмеливались бы это сделать. «Так я дождусь ответа Моншера Мерудий». Тут Вика увидела, как к ней из заднего двора бегут Гнеш с Нюрой. «А ты где был, пока нашего помощника мордой об стол возили?» – спросила она у брата. «Мы тренировались, как ты сказала. А что случилось?» Гнеш оглядел всех и заметил на исцеленном лице раба остатки крови. «Да сама, как видишь, в недоумении». «Я виноват, хозяйка», – покаянно опустил голову Рудий. «Еще раз так среди своих обратишься, я тебе сама морду разобью и исцелять не буду, понял?» – спросила Вика с досадой. «Или я сто раз должна повторять, или ты забыл, как меня зовут? Впрочем, ты давай продолжай. Так в чем ты виноват?» Все оказалось до банальности просто. Разгрузив их вещи, Руди принялся разбирать ненужный хлам, оставшийся от прежнего хозяина дома. Вообще-то Фординг дом за собой постарался прибрать, но вот во флигеле, сарае и конюшне возле забора на заднем дворе остались какие-то ненужные полусгнившие доски, тряпки, дырявые ведра, обрывки тканей и прочий мусор. Раб, не лукаво, принялся это все стаскивать в кучу мусора, которая лежала в проулке возле забора левого от них дома. А эту кучу предстояло перетаскать к вене рабу-соседа. Тут, недалеко от реки, если не хотели платить деньги за вывоз мусора городскими рабами, то своими силами или силами своих рабов оттаскивали хлам к реке и отправляли его по ней в океан. Средневековые порядки – И это считалось нормальным, так же как и то, что вся канализационная система въежа несла нечистоты в вену безо всякой очистки. Соседский раб, как поняла Вика молодой и борзый, попытался проучить рудия, но греб сам и нажаловался своему хозяину. Конечно, по уму рудию бы следовало сразу признать свою ошибку и оттащить свой мусор, а не ждать, пока выйдет сосед, и не проедется по его лицу кулаками. Но раз уж случилось такое, видимо, придется Вике идти за разъяснениями и налаживанию отношений. Все же ее особняк образовывал тупик. Соседями у нее были два каких-то мастеровых дома хозяйства, и хотелось бы жить с хозяевами этих домов в мире и согласии. Жела, разберешься тут без меня. Вика кивнула на внушительную охапку трав как бы ты видела дом знахарки или травницы. Вот примерно так во флигеле и устрой. И это жило, милая моя, солнышко земное. Я тебя умоляю, не смотри на меня так. Даже если что-то не так сделаешь, мы с тобой вместе все быстро исправим». Время еще было не слишком поздним для визитов. До наступления темноты не меньше двух гонгов. Поэтому Вика, не стесняясь, громко постучала в калитку ворот соседского дома. До всяких там звоночков, колокольчиков тут еще не додумались. Во всяком случае, во Вьеже она еще их не видела. Все решалось банальным стуком. Попади в этот мир вместо нее какой-нибудь парень, уж для него-то здесь были бы огромные возможности развернуться в прогрессорстве. А вот ей, видимо, придется разбираться со странностями местной магии. Раз уж случилось так, что в технических вопросах она баран полный или бараниха, нет, овца полная, то надо будет другой путь попробовать. И есть у нее масса вопросов, которые нужно бы решить. А уж чего, но вот упрямство и упорство ей было не занимать. Калитку открыл молодой, чуть постарше ее парень с кожаным ошейником. Был ли это тот скандалист, из-за которого пострадал ее раб или не тот, Вика выяснять не стала. «Позови хозяина или хозяйку», – сказала она, – «скажешь соседка новая, желает познакомиться, народ царя видеть хочет», – пробормотала она неслышно ему в спину, когда тот, поклонившись и оставив калитку открытой, но не пригласил Вику войти, довольно резво побежал в дом. Соседи ее приятно удивили, оказались приветливыми и веселыми людьми. Ну и она повеселилась сразу же, когда узнала, что хозяина дома зовут Глюк. Нет, и правда Глюк. Их звали Глюк и Ритала Кайсы. Они оба были чеканщиками, делали красивые. Они вики показали, ей понравилось изделие из бронзы, меди, реже из серебра. Но последние только из материала заказчика. Ему было 36, ей 29, и сразу было видно, что они любят друг друга. Ретала, это Вика увидела сразу, она не забывала никогда использовать и магическое зрение, была магиней, хоть и слабенькой совсем, зато изучившей заклинания укрепления, столь нужное при их профессии. Конечно, как и почти любой маг, она знала и сферу, и пламя, и воздушный поток. Но при ее силе и размере магического резерва было все равно, что их не знать. Зато вот заклинание сохранения и при ее слабенькой магии приносило им пользу. «Возьми в подарок», – улыбалась Рита Лакайс, когда Вика начала прощаться, протягивая ей красивый узорный, сделанный из бронзы масляный фонарь. «Целое произведение искусства». Я, конечно, понимаю, что для девушки, купившей такой дорогой дом, этот подарок покажется скромным, но мы от всего сердца. Ну что вы, восхитилась Вика, причем довольно искренне. Огромное вам спасибо. Подарок за мной. Хозяева, конечно же, стали уверять, что ответный подарок им ни к чему, но Вика все равно пообещала завтра же снова к ним прийти в гости и обязательно с подарком. В общем, отношения ей удалось наладить, и соседки даже решили перейти на «ты». «Если ты считаешь, что мой бездельник был неправ, я его сейчас же накажу», – добродушно предложил Глюк. «Нет, что ты, я же сказала, что мой раб был полностью неправ, и давайте уже забудем это мелкое недоразумение». «Кайсы жили и работали здесь уже больше двенадцати лет» купив этот дом на деньги родителей сразу после свадьбы. Ритала вышла замуж за Кайса в возрасте Неллы, и их дочери Стери было уже двенадцать, как и Гнешу. «Надо их завтра будет познакомить», – сказала Ритала, – «пусть дружат». «Больно он мне нужен», – фыркнула Стера. Девочка вышла провожать гостю вместе с родителями и продолжала внимательно слушать разговоры взрослых. Стира, перестань показывать свой характер», – пристрожила ее Ритала. «Ну что ты, она у тебя очень красивая и умная девочка», – вступилась Вика перед матерью за ее дочь, чем покорила сердца и одной, и другой. Перед самым уходом Вика поняла, что калитку ей открывал незачинщик драки. Могла бы и сразу догадаться, ведь кайсы магией исцеления не владели, Это подтвердилось при виде второго парня. Руди побил его знатно, намного сильнее, чем потом сам получил от глюка. Кроме этих двух парней, Кайсы еще владели 17-летней девушкой. Кажется, ее звали Гафата, некрасивой и, похоже, глуповатой. «Ждите завтра с подарком, а как приведу дом в порядок, приходите почаще». Пройдя короткий путь от калитки кайсов до своей, Вика подумала, что неплохо было бы привести их тупичок в порядок. Может даже замастить чем-нибудь. Пыль и грязь под ногами совсем не то, что ей хотелось бы здесь видеть. Да и вообще, можно бы подговорить и других владельцев домов в их проулке, чтобы сделать нормальную дорогу. Ну что, как соседи, поинтересовался Гнеш? Нормально пошли до ужина посмотрим твои Нюрины успехи». А посмотреть было на что? Нет, Вика, конечно, ожидала от своих мега-крутых способностей необычайной отдачи, но не думала, что все будет так хорошо. Не во всем фэнтези книги в рали есть у попаданцев реальные бонусы. Молодец. Похвалила она Гнеша, когда тот, что называется «На одном дыхании», выполнил подряд четыре комплекса каты и сходу почти без остановок точно бросил все десять сюрикенов с обоих рук одновременно. Правда, повторить такой же успех с ножичками у него не получилось. Из десяти все попали точно, но два не воткнулись в деревянную мишень. Зато от Викиного броска камнем из-под тяжка Гнеш ловко ушел кувырком. «Ты садись отдыхай, учись быстро восстанавливаться без моей магии. Я не собираюсь тебе вечно сопли вытирать. А теперь твоя очередь, моя красавица!» Злорадно обратилась девушка к Нюре. Ужинали уже, когда стемнело при свете масляной лампы, подаренной кайсами. Жила сегодня была просто молодец. Вика не забыла ее похвалить, и за то, какой антураж она придала одной из комнат флигеля. Рабыня сообразила сама, что закупленной хозяйкой сено-соломы, как та назвала лечебные травы, не хватит на украшение всего, и за то, как она хорошо убралась в особняке, и за то, какой она вкусный ужин приготовила. «Воду в обе ванны натаскал», – доложил Руди, все еще чувствующий себя виноватым. «Значит, слушай сюда, Руди», – обратилась Вика к провинившемуся. «Ты, конечно, был неправ. Прежде чем что-то сделать, сначала подумай. Но на будущее, как твоя хозяйка, я тебе вполне официально приказываю. Не разрешаю, а приказываю защищаться от кого бы то ни было, кроме меня, разумеется. Оружием тебе владеть нельзя». «Но ты, мужик, здоровый, и так, я думаю, за себя постоять сумеешь. А все претензии пусть мне потом предъявляют. Я им выставлю счет за попытку порчи моего имущества. А тому молодому кретину ты здорово морду набил!» Не выдержав своего серьезного тона, хихикнула она. Как Вика и подозревала, помощника мэра его болезнь уже давно измучила. Поэтому заявился он ни свет, ни заря, с самого утра в сопровождении своего раба, которого она видела вчера в мэрии. «Меня много работы ждет девушка», – начал он говорить, разглядывая убранство псевдознахарской комнаты, куда его сразу проводил Рудий. «Уж не знаю, что там за рецепты у твоей бабушки, но давай попробуем, да пойду я на службу. Сама понимаешь, сколько сейчас дел у меня». «Весь-то вы в заботах, а кипчела!» Рвалось снаружи извики, но она сдержалась, хотя настроение у нее не такое уж и веселое. Ночью Игорь приснился и проснулась не сама, а была разбужена желой из-за столь раннего прихода клиента, и, конечно, к тому же она еще пока и без завтрака. «Вы не беспокойтесь, господин, я быстро!» «Первое время Вика решила ломать дурочку. Пусть видят молоденькую слабую девушку перед собой. Я к вашему приходу еще вчера начала готовиться и подобрала все ингредиенты, которые нам будут необходимы. Вы посидите, я сейчас». Тугард пытался изображать скепсис, но у него это слишком плохо получалось. Надежда на чудо буквально сочилась из него. Готовый клиент был бы для множества шарлатанов. Повезло ему, что нарвался на нуждающуюся в легенде попаданку. «Сейчас мы тебя излечим», – думала Вика, – «сейчас, сейчас». «Где у нее тут положенная вчера жилой смесь чая со смородиновыми и черничными листьями?» Вика, уже собравшись позвать рыбыню, нашла смесь прямо в центре стола, расположенного вдоль противоположной от входа стены. Рудий растопил средневековый аналог печки-буржуйки, которая от земного аналога отличалась тем, что не имела трубы, а чадила рядом с распахнутым окном, в которое выходил дым. Дрова Рудий принес сухие, поэтому опасения Вики, что они тут угорят от дыма, к счастью, не оправдались. Небольшой чайник закипел быстро. «Ты не волнуйся, Нелла. Если не получится, я претензий иметь не буду». Натянуто улыбаясь, Тугард с волнением следил, как Вика колдует над завариванием чудодейственного зелья. «Даже лучше в нашем славном...» «Пейте!» Я разбавила холодной водой, так что не обожжетесь. Протянула она чиновнику вырезанную из дерева пиалу, только надо обязательно маленькими глоточками. Что ж там за болячка была у Тугарда, катаракта, куриная слепота и еще чего-то. Вика только названия какие-то слышала, но даже не понимала, как эти болячки должны выглядеть. Но это для нее и не важно. А важно то, что целительские заклинания исцеляют все подряд в той области, на которую их направляют. А прицелиться и попасть белке в глаз, по легендам, могли только аборигены Сибири и то из ружья или лука, но никак не магическим заклинанием. Вот и она такой скрупулезной магической меткостью не обладала. Вика сформировала сразу несколько конструктов малого исцеления, и по мере того, как Тугард в соответствии с ее указаниями мелкими глотками пил травяной чай, направляла конструкты в район глаз чиновника. Она перестаралась. «Ты! Ты! Нелла!» закричал Тугар так, что его раб, понуро стоявший сзади хозяина, кинулся к нему. Самое неприятное для Вики сейчас было то, что когда помощник мэра раскрыл рот в радостном крике, она увидела сверкающие белизной, как новенькие зубы. Да, глаза Тугорда, хоть и выпученные от удивления, но явно теперь здоровы, а вот что ей соврать про зубы, про них ведь разговора не было, валить на побочный эффект рецепта бабушки любимой. Нелла, да я тебе что хочешь, а ведь не будь на мне сейчас динамического щита, он реально меня бы сейчас своими объятиями раздавил подумала Вика, прокручивая литературно-сказочный сюжет про стоматологию.